Глава 13 Мы не в силах были произнести ни слова, когда библиотекари кричали, Орали в предсмертной агонии, не в силах что-либо противопоставить обращенным. Нет, поначалу мы слышали звуки автоматных очередей, грубую брань выкрики приказов. От применения способностей дрожал архив, грозя обрушиться в любую секунду. А потом. Потом обращенные добрались до библиотекарей. Добрались, проигнорировав все степени защиты, невзирая на огнестрелы силу. Смяли обороняющихся, растерзав их плоть. Сделали все, чтобы в самое короткое время добраться до короны. А когда все стихло, включая скребущиеся шаги обращенных, которые было слышно даже с улицы, мы тоже боялись заговорить. Холодный ветер доносил до да нас запах криазота с железной дороги. Но лирического настроения под давно забытым путешествием на поезде не вызывал. Лишь пронизывал до костей. ч так и будем сиськи мять?» Вкрадчиво поинтересовалась бумажница. И «Это помогло. Словно вывело меня из оцепенения». Медлить действительно не было никакой нужды. Я поднял голову и крикнул коре «Вытаскивай». Собственно, не так был сложен процесс опускания короны на нижние этажи, как ее последующее извлечение. Поэтому нами и был выбран метод промышленного бурения. Блондинка кивнула, после чего вытянула руку не прошло и пяти секунд как в ней оказалась корона украшенная железными кольцами все таки дизайнер скоры слабенький а следом ожили нижние этажи архива мерзким скрежетом отозвался звук поднимающихся обращенных крыл забрал корону у коры и отнес ее в соседний квартал подальше от нас там и оставил Я же отвел всех людей на безопасное расстояние от входа. И спустя несколько долгих минут снаружи показались твари. Надо отметить, что теперь их осталось всего шестеро. Значит, все же Светлан со своими ребятами оказались не такой уж безобидной целью. Обращенные послушно проследовали вслед за короной, не обращая никакого внимания на замерших в некоторой опаске людей. Я почему-то был уверен, что они и не посмотрят на нас. Даже в режим боевой трансформации не перешел. Самоуверенность? Может быть. Или просто опыт. Это как с бешеной собакой. Если держаться от нее в отдалении, чтобы она тебя не заметила, то можно и не дергаться. «Будьте начеку», — сказал я, прежде чем мы зашли внутрь. Всякое может быть. Я сомневался, что там кто-нибудь остался в живых. Все-таки излишним гуманизмом обращенные не отличались. Сказал так для проформы. Очутившись на лестнице первым, быстрым движением вытащил бутылку, свинтил пробку и сделал три больших гладка. Коротко выдохнул и убрал водку в инвентарь, а вместо нее в руку лег фонарь. На душе было как-то гадко. В условиях военного времени в мародерстве нет ничего предусудительного. Тем более в нашем-то положении. У библиотекаря осталось оружие, патроны и держу пари что-нибудь из еды. Меня немного смущал метод, которым мы расправились с ними. Было в нем что-то неправильное, что ли? Не привык я загребать жар чужими руками. Однако пара глотков водки чуть-чуть смягчила муки совести. По телу растеклось такое приятное и привычное тепло. Хотелось добавить, но я себя знал, пока нельзя. Иначе потеряю концентрацию. Позже, когда мы остановимся в каком-нибудь теплом домике, накачу обязательно. А пока нужно заниматься делом. Минус первый этаж по большей части представлял собой огромный зал с секциями стеллажей, которые были заполнены книгами, альбомами, просто перетянутыми тесьмой-листами. Кроме наших фонарей, немного света давала круглая дыра в потолке. Интересно, конечно, тремор бурил в первый раз, а как все хорошо получилось. Я подсветил ближайшую из книг. Тридцать перепись прибывших во временный пункт пребывания. Часть девятая. На раскрытой странице список имен и даты, только не те, к которым я привык. Уж слишком странный год, состоящий аж из пяти цифр. М да Особой ясности для понимания города этот архив точно не даст. Ближе к середине этаж немного расчистили от ненужных книг для того самого временного пребывания. Судя по потертым топчанам, матрасам, крохотной печке, явно не собственного производства, кухонной мебели, здесь у библиотекарей была квартира-студия. Ну, та самая однокомнатная херь, куда добросовестные застройщики сваливают все без всякой надобности, заявляя, что так теперь модно. А говоря по-простому, это была малосемейка. «Гром, погляди вон там, в шкафчиках. Что-то мне подсказывает, что тут есть еда. Тремор, блокиратор, осмотрите здесь все. Вдруг какие нычки найдете? Остальные за мной». Сел не было. Значит, бой развернулся ниже, на том самом минус втором. Мы вернулись к лестнице и стали аккуратно спускаться по ней. Первым встретилась поверженная туша обращенного. Струпья сочились то ли гноем, то ли черной кровью, заливая ступени. А само тело медленно и неотвратимо разрушалось. — Молодец! Гринпис тебе спасибо скажет. Умер, разложился, природа в восторге. Позади раздались булькающие звуки. Это желудок башке оказался слаб для подобной картины. Мои девчонки, кстати, держались бодрячком, будто не существовало ничего в этом мире, что могло их смутить. На пролете обнаружилось еще двое обращенных. Останки этих товарищей были чудовищно деформированы и разбросаны вокруг, словно жертвы набрели на мину. Я посветил на стены, глядя на уже подсыхающую жижу. И Искренне посоветовал лидеру Молчунов светить только себе под ноги, чтобы продукты не переводить. Зато у выхода на минус второй этаж мы нашли всех остальных. Здесь и развернулась самая эпичная битва железнодорожного района за последнее время. Библиотекари не собирались отдавать ни пяди родной земли врагу искренне считая, что на своей территории имеют преимущество. И до определенной поры это было похоже на правду. Большая часть разлагающихся трупов, обращенных, оказалась свалена у последних ступеней лестницы. Вот только не людей нельзя было испугать. Выяснилось, что они не подвержены панике и прут на пролом, невзирая на смерть своих товарищей. Я брезгливо переступил через растекающееся нечто и подобрался к первому убитому человеку. Он лежал на спине, широко раскинув руки, с развороченной грудью от мощного удара. Тот был такой силы, что автомат отбросило на несколько метров. Светлые длинные волосы, широкие плечи, небольшое брюшко. «Может, именно он и есть, Светлан?» Хоть бы паспорт с собой носил. Фонарик скользил по разбросанным телам в поисках одной маленькой, но невероятно важной вещицы. И «Я не находил ее. Быть не может. Артефакт здесь. Я не просто уверен в этом. Я это чувствую. Или его обладатель выжил и теперь скрывается?» Тогда почему обращенные не заметили этого библиотекаря? Очень интересный вопрос. Алиса, Кора, от лестницы не отходим ни на шаг. К моему удивлению, даже моя пассия не стала протестовать против неприятной компании. И я не про раненую блондинку, а про разлагающиеся на глазах тела. Обращенные ее укусили, что ли? Псих! «Проверь, нет ли тут кого?» «Здесь?» — удивился Крикун. Однако одного моего взгляда хватило, чтобы доказать серьезность своих намерений. «Хорошо, сейчас». Он довольно долго щелкал ртом, после чего быстро вернулся в исходное человеческое состояние. «Шип!» — взволнованно прошептал псих. «Я точно не уверен». Но вроде в дальнем углу зала кто-то есть. Человек. То ли очень слабый, то ли почти мертвый. Так я и думал. Слепой, Миша, идите слева. Безопасник, башка справа. Псих, ты со мной. Вообще очень хотелось пойти одному, чтобы устроить все без лишних свидетелей. Но их с двух зол обычно выбирают меньше. К тому же псих — это компас, который всегда лучше иметь под рукой. Я довольно быстро снял ботинки, ощущая, как неприятно холодит ноги бетонный пол. Ничего. Ни сахарный. не растаю. Простудные заболевания нам все равно не грозили, потому что голос готовил нас к другим видам извращений. А обувь сбросил на всякий случай. Вдруг придется переходить в режим боевой трансформации. Потому что после каждой стычки искать по всем помойкам, читая квартирам, подходящие штиблеты это уже задача со звездочкой. Пока же я полагался на автомат, пусть тот меня немного и смутил после встречи с первым библиотекарем. Внезапно вспомнились сны в госпитале после ранения. Там я по-прежнему воевал. Вот только в самый ответственный момент, когда на тебя выскакивал бородатый дух, С оружием что-то происходило. Либо оно заклинивало, либо патроны заканчивались, либо автомат становился игрушечным. Я нажимал на спусковой крючок, и ровным счетом ничего не получалось. После такого приходилось вскакивать в холодном поту и еще долго успокаиваться. Понятно, что город воплотил в себе многие из наших кошмаров. Поначалу я частенько щипал собственную руку, чтобы проверить, не сплю ли я. И с сожалением заключал, что все происходящее – самая горькая явь. Но в то же время я заметил одну занятную вещь. У города есть своя неоспоримая логика. Не всегда привычная нам, обычным людям, частенько довольно извращенная, но она есть. И все, что происходит здесь, подчиняется ее законам, нравится тебе это или нет. И вот что я знал точно. В городе нет существа, которое невозможно убить. Как выяснилось, даже у голоса играет кое-что возле пятой точки, когда речь заходит об артефактах. Наверное, это один из дополнительных факторов, чтобы собрать их вместе и наведаться в гости к самому знаменитому шутнику. Я дал сигнал, и мы медленно пошли вперед, мимо заваленных старой мукулатурой стеллажей, одиноких стульев, тюков и прочих вещиц, принесенных сюда библиотекарями. Через минуту, может больше, слева громко застрекотал автомат. В замкнутом пространстве звук разнесся мгновенно, застучав тяжелыми молотками по барабанным перепонкам. Я еле успел рот открыть для искусственного зевка. Псих же и вовсе по бабье закрыл уши руками, чуть автомат не выронив. «Шип! К вам идет!» Голос слепого звучал глухо, словно тот стоял за бурным водопадом. Я присел на колено, дав знак психу светить вперед и готовясь открыть огонь. Руки крикуна дрожали потому пятно света перескакивало с одного места на другое. Но все же я успел поймать в прицел выскочившего знакомца. Тот самый тип, которого я видел раньше, с чересчур спокойным, будто бы даже равнодушным лицом. «Такого не бывает, когда ты удираешь от преследователей, готовых нашпиговать твою задницу свинцом. Уж я-то знаю». Либо язык от чрезмерного усердия высунешь, либо глаза станут, как у срущего котенка. Но чтобы ни одной эмоции, подобное явно из разряда фантастики. Я успел выстрелить семь раз, прежде чем бегущий библиотекарь легко перескочил через нас, словно олимпийский чемпион по прыжкам в высоту, и понесся прочь к лестнице». Псих попытался развернуться, поднимая автомат, но я опустил его ствол. Вот еще не хватало перекрестным огнем девчонок накрыть. К тому же, если мои пули ничего не сделали, а я не промахнулся ни разу, вряд ли псих будет успешнее. «Уйдет ведь шип!» С некоторой обидой заявил Крикун. «Не уйдет», — уверенно сказал я. Со стороны лестницы послышались гневные крики Алисы, обращенные то ли к Коре, то ли к самому Создателю. А потом пара одиночных выстрелов. Я же повернулся к психу. «Еще раз проверь, нет ли у нас кого-нибудь здесь?» не непонимающе посмотрел на меня, но все же приказ выполнил. Вернувшись человеческое обличие, он удивленно захлопал глазами и не вымолвил ни слова. Только показал пальцем вперед. Что и требовалось доказать. Мягко улыбнулся я. Вокруг творилась легкая вакханалия. Позади переругивались кора с Алисой. Надо же, наконец-то у блондинки выросли яйца. Раньше она не вступала в открытую конфронтацию с моей пассией. Судя по звуку шагов, башка решила вернуться обратно. Ладно, мы потом еще поговорим с тобой о невыполнении приказов и очень серьезно. Слепой тоже переговаривался со своими, но по большому счету все они довольно неплохо выполняли роль отвлекающего маневра. Потому что таким образом мы с психом добрались до конца зала необнаруженными, прикрываемые общим гвалтом среди сваленного мусора, котелков, бутылок воды, консервных банок, газовой горелки, мотков веревки, ножей, разбросанной одежды и обуви, нескольких полных походных рюкзаков, лежал он. Человек. Тот самый, с грязным лицом, в замызганном плаще и шлеме с уже одетым монокуляром ночного видения. Можно было бы подумать, что мертвый. Будто кто-то уже забегал на огонек до нас и забрал выпавший с него кристалл. Грудь незнакомца не вздымалась, словно легкие давно не работали. Но стоило коснуться, чтобы понять, этот хитрец еще теплый. С одной лишь поправкой, никакого еще не было. Посидев чуть подольше и нащупав крохотную жилку, я уловил слабый нитевидный пульс. Засранец не просто выжил, он и не собирался умирать. «Шип, он что, живой?» — наконец-то понял псих. И при определенных обстоятельствах мог еще и всех нас пережить. Мне теперь стало понятно, если не все, то очень многое. Про того самого разведчика, которого я не смог ранить. Почему его не тронули обращенные? Просту не почувствовали. Подумали, что тот мертв. И самое главное, я допер, у кого сейчас находится нужный мне артефакт. Было бы очень интересно узнать, как ты, сволочь такая, одолел жреца. Но мое любопытство не стоит возможных жертв. Да и собственной жизни. Я убрал автомат, вытащив ПМ. Снял его с предохранителя и передернул затвор. Конечно, лучше было бы поглотить этого засранца. У бумажницы появилась бы компания. Только внутреннее чутье подсказывало, что ни хрена я не успею это сделать. Процесс поглощения требовал определенного времени. У нас же задача была простая — забрать артефакт. Меня на мгновение отвлек возмущенный крик Алисы, которому вторила автоматная очередь. Луч света дернулся, отправляя меня во мрак. Это псих попытался посмотреть, что происходит позади. А после раздался его испуганный голос. «Шип! Там кто-то бежит сюда!» Я даже знал, кто. И не собирался позволить, чтобы библиотекарь, одолевший одно из самых опасных существ города, очнулся и показал, на что способен. Указательный палец начал давить на спусковой крючок, и одновременно с этим мою руку обхватили крепкие пальцы. Незнакомец пришел в себя с диким ревом, словно это действие далось ему с невероятной болью. Подсвеченный изумрудом в темноте загорелся его правый глаз, прощупав меня нечеловеческим взором, и лишь после этого палец наконец нажал на спусковой крючок. Выстрел на мгновение осветил скорченное в муках лицо, грязную, но вместе с тем бледную кожу с проступающей через нее сеткой вен, тонкие струйки крови, текущие из глаз и носа. А после все погрузилось во тьму. Луч света фонаря в руках психа дернулся, возвращаясь обратно. Уже нормальному мертвому человеку с немного испачканным кровью но одновременно спокойным и отрешенным лицом. Будто библиотекарь умер во сне, даже не поняв, что с ним происходит. «Шип там этот, который неуязвимый, пропал!» — быстро выпалил псих. «Бежал, потом будто начал падать и исчез!» «Ну, «Теперь мы хотя бы знаем, как это работает», — ответил я. «Что работает?» Я не стал отвечать психу. Мое внимание было приковано к освобожденному инвентарю библиотекаря. Несколько забитых магазинов с патронами 5,45, 39 мм, АК-74 с почти убитым прикладом, еще один монокуляр ночного видения, ложка со швейцарским ножом и огромный бирюзовый кристалл. 74 единицы опыта. Хотелось спросить, «Что ты такое, мать твою?» Но самым интересным оказалось, конечно, не это. После выстрела одна из глазниц библиотекаря была пуста. Учитывая, что аккуратное входное отверстие, только налившееся кровью, располагалось посередине лба, довольно интересно. Однако, когда я взял в руки глаз, облепленный сзади мышцами и нервными окончаниями, Точно его извлек опытный нейрохирург. Все странности оказались разрешены. Интерфейс подсказал. Око культа. При синергии позволяет в любой момент отделить одну из духовных оболочек созданий, заключенных в артефакте. Внимание! Во время выхода духовной оболочки материальное тело переходит в состояние стазиса. Насильственное пробуждение материального тела может привести к его сильному повреждению. Текущая заполненность живой энергии – 16%. Внимание! Вы уже произвели синергию с одним из артефактов культа. Дальнейшая синергия плюсует заполненность живой энергии. Произвести синергию? Да? Нет?